Глава девятнадцатая. «Подожди», — тряхнула я головой. «Но принц Каритерже. же...» — я покраснела. «Он явно опытный в любовных делах, то есть он уже с кем-то...» «Люб, ты нормальная вообще?» — хихикнула Олта. «Я говорю про избранницу, а не про придворных... Ш... Э, дам. Вряд ли он до встречи с тобой жил без женского внимания». «Сто сорок лет точно обходился», — проворчала я мрачно. «То есть ему можно быть кобелем в прошлом, а я ни ни. «Ну и ладно. Информацию о наличии моего морального падения я ему объясню, а там сам пусть выкручивается. Кстати, это неплохая попытка потянуть хоть какое-то время». «Люб», — тихо позвала меня Олта, — «а какая я в облике дракона?» Я закусила губу и припомнила, как она в меня огнем плюнула. Такая же вредная, как и в человеческом. Честно призналась я ей. Подруга фыркнула, но было видно, что для нее это важно. А я похожа на своего дракона и сна. Я красивая, розовая. Ясно. Если ей собственный отец всегда внушал, что она гадкий утенок, то самооценка у кого угодно упадет в таком случае. «Очень красивая. Правда, в темноте плохо было видно, но ты прекрасная белая драконица, как из сказки», — ответила я ей. Она заметно погрустнела. «Может быть, потом цвет появится?» — с надеждой спросила она. «Или ты просто розовый не заметила?» «А чем тебе белый-то не угодил?» — удивилась я. Она немного помялась. «Ну, если белый, значит, у меня нет названия цвета. И вообще, белых дракониц не бывает!» Мрачно сообщила она. «Что значит «не бывает»? Ты же есть!» Ткнула я в нее пальцем. «И белый красивый цвет! Цвет надежды, цвет обновления!» «Да?» — недоверчиво спросила она. — Да. И вообще, переставай думать, как драконья принцесса, и начинай себя осознавать, как младшая графиня рода Безглазовых, — посоветовала я ей. Ладно. Она снова улеглась на кровать. — Люб, ты только принца демонов больше не расстраивай, а то его дед как-то пол столицы уничтожил, когда с женой поругался. Я покосилась на драконицу. — Она серьезно? Судя по виду, подруга не шутила. «Постараюсь», — вздохнула. «Спи, у тебя сегодня слишком много впечатлений было». «Угу», — ответила она и мгновенно уснула. Ну вот, а я ее разговорами отвлекала. Плюнув на все, решила тоже лечь спать. «Времени уже много, и так выспаться не успею. Ой, еще записку надо Муру отправить». Утренний будильник разбудил привычным ревом. Я резко села на кровати и уставилась на укоризненно глядящего на меня на Фаню. — Что? — не поняла, что я натворила, пока спала. — Твой приходил! — мрачно ответил мне домовой. — Мой? — нахмурилась, спросонья, не поняв, о ком речь. — Ну, принц который. — недовольно пояснил дух. — Зачем? — я совершенно проснулась. Нафань отряхнул бородой, но соизволил рассказать. «Сидел подле тебя, шептал что-то, вздыхал. Меня сегодня предупредил, чтобы я тебе не рассказывал. Но я же ему не подчиняюсь». Дух шаркнул ножкой. «Спасибо», — кивнула я. «Нафань, а как часто приходил до этого принц?» — прищурилась. «Ну, приходил как-то». Кажется, до домового только что дошло, что он проговорился. «Рассказывай давай», — велела я, поднявшись с кровати. «Ну, он обычно ко мне приходил. Мы с ним в гостиной сидели, беседовали. Он устройство печки спрашивал. Эту сантехнику отхожую долго рассматривал, пытался понять, как все работает. Отвар пил, пирожки ел. К тебе заходил перед уходом. Ненадолго. — А тут всю ночь прямо и к тебе. Нафаня выпятил подбородок. — Ясно. Домовому стало обидно, что не к нему принц пришел. Как ребенок ей-богу. — Мы вчера поссорились немного, — призналась, выискивая костюм для занятий магией. — Вот ты дурная ты у меня, — повеселил домовой. — Смотри у меня, мужик-то хороший, не вздумай отвадить. Угу. Отмахнулась, лишь бы отстал. Он и отстал. Ушел завтрак накрывать. Я же, одевшись, села на кровать и стала думать. Головой думать от чего-то не моглось, а другими органами не хотелось. Ну и ладно. Приходил и приходил. Все равно ничего нам с ним нельзя, пока он не решит проблему с моими прегрешениями. А ведь он о них даже не знает. Плюнув, отправилась завтракать. Олта уже сидела за столом и уплетала блинчики. «Ты как сегодня?» – спросила я, подтягивая к себе кружку с тонизирующим отваром. «Нормально. Мышцы чуток тянет, но ничего не болит», – пожала она плечами. Я кивнула. «Что не болит, это хорошо. Наверное. Хотя с медицинской точки зрения иногда лучше, чтобы болела. Но подруга выглядела как всегда, поэтому я успокоилась» как оказалось рано утренние сюрпризы не закончились на выходе из общежития нас встретила троица драконят причем при встрече мур поклонился мне и ожидающе заглянул мне в глаза нервно топчась на месте да женитесь мне то что пожала я плечами но если попробуешь завести гарем или по бабам походить отрежу то что ниже пояса понял предупредила Мур тут же залился багрянцем. «Да я никогда!» «Или Олту научу правильно резать», — добавила. Драконенок вздохнул, отодвинул меня в сторону, обнял Олту и повел ее в сторону нужной башни. Мор и Мар остались рядом со мной. Причем старшенький обласкал взглядом прошедшую мимо нас Таарлу. Оборотница кивнула в знак приветствия и унеслась на занятия а ты чего тормозишь спросила мора кивнув на удаляющуюся спину девушки торможу не понял тот тянешь время тарла же тебе нравится пихнула я его локтем в бок парень смутился и отвел глаза он боится что при таком выборе у него детей не случится сдал братца мар с чего такие опасения поинтересовалась у входа в башню оборотницы плохо размножаются У них даже со своими мужчинами не всегда выходит. Выдал информацию средненький драконенок. Я фыркнула. — Мы изучим этот вопрос, — пообещала. — Заклинание только нужное найду. Мор благодарно улыбнулся. Он и так самый молчаливый из этой троицы. Ох, и тяжело будет болтушке Тарли с таким. Оставшийся день прошел достаточно ровно. Я все надеялась хоть мельком увидеть принца. Но, кажется, сегодня его не было в школе. Я снова начала переживать и нервничать. Какое-то подсознательное помешательство. Не нервничала же я тогда, когда на сутках Лёшку не видела. Или когда он в отпуск уходил. А тут постоянно только об этом и думаю. Ну, кроме учёбы и лечебницы. «Все свободны», — распорядился магистр Алвель, когда я сидела в лесу на пеньке и думала о своём. Рядом сидела поднятая магистром у мертвия и слушала щебечущих птах. «Студентка Безглазова!» — услышала сквозь мысли: «Вас это тоже касается. Марш из леса!» «Да иду я!» Оглядевшись, поняла, что на небольшой полянке остались лишь мор и мар, ну и преподаватель еще. У мертвия, оглядев инсталляцию, поднялась и отправилась закапываться. Все же на улице еще достаточно прохладно, а у него кости голые. — Леди, магистр Аувель догнал нас уже на выходе из леса. — Да, я послушно остановилась. — Магистр Перика просит вас... Преподаватель замялся, но со вздохом продолжил. — Замдиректора просит вас найти таких же домашних духов, каких вы вызвали в прошлый раз. Его высочество уверился в том, что эти существа абсолютно безвредны и очень полезны. Для школы нам бы не помешали». Я подозрительно посмотрела на магистра Алвеля. Мужик выглядел крайне серьезным. «Но я не умею их вызывать. У меня ж тогда случайно все получилось». Попыталась отмахаться я от такой почетной обязанности. «И все же, и я, и магистр Перико очень просим вас заняться этим вопросом». Уже более жестко, сказал магистр Алвель и покинул нашу теплую компанию. Я не удержалась и скорчила моську. Это надо же так просить, что на приказ похоже. Ну и ладно, поговорю с Нафаней, пусть кого-нибудь особо вредного подберет. нафани мой рассказ внимательно выслушал, но замысел магистров не одобрил. Эт, чего ж получается? Энта мне работать, чтобы им легче было? А сами? — нахмурился он. — Да и подчиняться духи по итогу все равно только тебе будут. Ишь, чего удумали не люди. Вот так завтра и передам магистрам, — хихикнула я. Олта до сих пор под окном общежития с Муром обжималась, поэтому с домовым в комнате мы были одни. — Вот и передай, — не сдался Нафаня. — Мне и с тобой делов хватает. Я пожала плечами. «Надо бы сегодня с Каритером поговорить по поводу такой ситуации. И о нас тоже нужно поговорить. И научить бы его в моменты волнения не сбегать от меня». Олта вернулась, когда на улице уже совсем стемнело. Поужинав, сразу же засела за лекции. Я к тому времени закончила заниматься и удалилась в свою спальню. Ждать. «У нас все-таки учебник еще не переписан». Ждать пришлось недолго, минут десять. Потом приглашающий открылся портал, я, поколебавшись несколько секунд, решительно шагнула в него. «Добрый вечер, леди Любовь». Я вышла в гостиной дворцовых покоев его высочества. «Добрый вечер, Каритер». Обозначила я свою позицию сразу. Стоящий у стены принц облегченно выдохнул и даже шаг ко мне сделал. «Чем ты хочешь сегодня позаниматься?» Перешел он с придворного на нормальный язык. Я, собравшись с мужеством, ответила. «Мне бы хотелось поговорить». Прикусила губу, чтобы та не дрожала. «Господи, как страшно-то!» «О чем?» Каритер все же подошел ко мне и обнял за плечи. «Если честно, так стало еще сложнее. Лучше бы стоял подальше, как чурбан. Или даже пакость какую устроил, чтобы у меня совесть была чиста». Но ждать по от принца демонов не представлялось возможным. Он же прямой, как шахта лифта на триста восемь этажей. Обо мне сникло совсем. Я услышала шумный вдох над своей макушкой и, не удержавшись, вцепилась пальцами в рубашку мужчины. — Ты прекрасна, — услышала необъективное мнение. — Нет, то есть я не про это, — заставила себя отстраниться от него на всякий случай отступила подальше. «Я про то, что...» «Ваше высочество!» «А как проходят брачные ритуалы высших демонов?» — решилась. Каритер хмыкнул. «Но не обидно. Глубокомысленно так». «Вообще-то это тайна», — поведал он. «Меня не интересуют подробности», — тут же вскинулась я. «Меня интересуют условия заключения такого брака». Мужчина улыбнулся, шагнул ко мне и, обняв, утащил меня в кресло, заставив сесть меня к себе на колени. «Там нужны мужчина и женщина. Это все условия». Он зарылся носом в мою шею. Я нахмурилась. Либо Олта наврала, либо я что-то не так поняла. «А невинность невесты разве не важна?» — поинтересовалась. Если уж взялась выяснить, то делать это надо до конца. — Ну, почему же? Очень важна. Кровь невинности на полотне потом вывесит над главным входом дворца. «Что — Что? Я тут же вскочила с его колен и услышала стон сожаления в мужском исполнении. — Зачем вывесит? Не надо ничего вывешивать. — Почему? — изумился он. — Этой традиции много тысячелетий. «У, у средневековье взвыла я не своим голосом звездец какой то потерла лицо ладонями пытаясь собраться с мыслями бедные местные девушки это жить с тем что простыню на которой ты ну это самое потом на всеобщий обзор выставят кошмар какой я тряхнула головой пытаясь прояснить мысли вообще то проблема стоит куда глубже чем окровавленная ткани. «Так, ладно, где там моя храбрость?» «Я не невинна!» Ухнула, как воду с головой. Каритер замер в кресле. Секунд на двадцать. Не то чтобы я считала, хотя что там. Считала, конечно. «Тебя принудили?» Услышала чуть свистящий шепот. «А? Я сначала не поняла, о чем он. А когда поняла, чуть не рассмеялась». «Нет, меня никто не принуждал, просто я же в своем теле сюда попала. В моем родном мире мне было уже достаточно много лет, и...» «У тебя там остался муж?» — побелел он, потом посерел. Кажется, этот вопрос взволновал его куда сильнее, нежели отсутствие у меня невинности. «Нет!» Я яростно замотала головой. Никакого мужа и детей не было, просто... Так получилось, и вот. каритер с облегчением выдохнул. А я только сейчас заметила, как дрожали его побелевшие пальцы. Хорошо, что мужа нет. Иначе пришлось бы его убить. Его глаза полыхнули серебром. Вот теперь я точно была рада, что мы с Лёшкой не сошлись. Глядя на решительное лицо принца, я поняла, что он бы его и из другого мира достал. — А... так что будем делать с моим несовершенным телом? — нахмурилась я. Его высочество медленно поднялся с кресла и двинулся в спальню. А там только вчера все было разрушено, поэтому я решительно заступила ему дорогу. — Нельзя крушить все вокруг только потому, что тебе плохо. — Я бы хотел... — начал было принц. Я медленно покачала головой. — Ваше высочество. «Не думаю, что в спальне после вчерашнего осталось что-то целое», — напомнила ему. «Каритер замер. Там сегодня все заменили», — ответил он после минутного молчания. Я не сдвинулась с места. «Вот и не надо там ничего ломать снова», — сказала. Подумав секунду, шагнула к нему и обняла, прижавшись. Его руки легли на мою спину, а нос уткнулся в волосы. «Люба». Если ты будешь так делать, я могу и не сдержаться, предупредил он. Я хмыкнула. И что ты сделаешь? Поцелуешь? Потерла щекой его рубашку. Да. Его и так хриплый голос совсем сел. Хорошо, сказала я и прижалась к нему еще сильнее. Он мягко рассмеялся, но добавил: до прохождения брачного ритуала. Нам все равно нельзя больше, даже несмотря на то, что у тебя уже был кто-то. И в голосе столько сожаления. Почему? Я немного отстранилась и подняла лицо. Ведь невинность невесты не влияет на его прохождение. Или все-таки влияет? Я нахмурилась. Он вздохнул и отвел взгляд. Так, все же есть какой-то... Я не могу рассказать тебе полностью все. «Ритуал проходит каждый раз по-разному, но для мужчины становится тем большим испытанием, чем дольше ожидания и страдания. Это всегда проверка контроля, выдержки и характера». Тихо пояснил он. Я кивнула. «Ясно. На большее объяснение мне рассчитывать не стоит. И так понятно, что мужик должен настрадаться в ожидании, но терпеливо сносить все его тяготы. Ведь впереди будет ценный приз» в виде такого подарочка, как я. Если честно, так себе подарок я бы не взяла. Все же я тебя поцелую. Карета осторожно прикоснулся к ее губам. Страшно было напугать ее. Однако и в прошлый раз она повела себя достаточно храбро, даже в обморок не упала, как иные девицы. Хотя, если учитывать ее слова о прошлой жизни то теперь становится понятна ее реакция. Видимо, в ее первом мире к таким вещам относятся более свободно. Но если вспомнить притворную жеманность придворных дам, с коими его высочество имел несчастье близко познакомиться, то Люба была просто образцово-показательно невинной. Как это, возможно, Каритер не знал. Но одно он знал точно. Для любови нет нужды специально очаровывать кого-то из мужчин. Скорее, она их даже не замечает. Он видел, как она держалась его отцом. Даже замужние женщины бросали на него взгляды полное желания, а она... Ей было все равно, что он король. Нет, субординацию она соблюдала. Но и на короля смотрела, как на человека. И если бы у него прихватило одно из сердец, кажется, она уделила бы ему больше внимания, как лекарь. Это было странно и необычно. Да и сам Каритер наслаждался ее вниманием к нему. Она, как ни странно, принца видела в нем в последнюю очередь. Хоть и говорила, что не подходит ему именно по этому признаку, но его статус никак не влиял на ее отношения. Она видела в нем даже не демона, человека, мужчину, пациента, кого угодно, только не будущего короля демонов. У Каритера почти не было друзей. Маурс, лорд Солтит только. И то он был больше боевым товарищем, с которым они спина к спине сражались в неупокойной пустоши. Леди Солтит тоже считалась его другом, но даже она видела в нем сначала принца и директора школы-одиночек, и лишь потом демона. А любовь даже демона не видела. И у него все в узел скручивалось внутри, при одной мысли о том, Что он может ее потерять? Да что там! Дикая боль жалила оба сердца при одной мысли о том, что она будет в нем разочарована, что он ее расстроит, что она не захочет родить от него ребенка. Теперь он как никогда понимал Маура, мечтавшего о сыне или дочери. Разве это важно, когда ребенок от того, кого ты любишь, цене воздуха, которым дышишь? Все неважно. Лишь бы она была рядом. Потому он сегодня полночи вплетал атакующие заклинания в ее магическую защиту. Того, кто попытался ее убить, они пока что не нашли. Но Каритер был уверен, что этот душегуб скоро вновь проявит себя. Особенно если объявить об их скорой свадьбе. Люба не согласится с его планом. но ладно, это ждет до лета, а пока... Пока она отстранилась от него, тяжело дыша, и спрятала пылающее лицо на его груди. «Нужно учебник переписывать», — напомнила леди Любовь, тяжело вздохнув. «Нужно», — нехотя согласился Каритер. «Чуть позже у них все будет. Нужно лишь немного перетерпеть».